Спартанцы шли позади задумчивой Таис, с удивлением взирая на нее, не решаясь нарушить ее размышлений. Неужели и солнечная красота, созданная и собранная Эладой, тоже исчезнет в Эребе, как сверкающий поток исчезает в неведомой пропасти? А Египет? Куда она так стремится? Не будет ли он тоже царством теней, Растворяющейся в новой жизни памятью о былом? Не поступила ли она, легкомысленно оставив Элладу? Что ж, назад путь не закрыт. В Афинах остался ее дом, и таясь не додумала. Беззаботно тряхнув головой, она побежала вниз, повьющаяся межгорных отрогов тропинки, не слушая удивленных спутников. Она остановилась только в виду бухты, смерно качавшимися кораблями. Скоро Великое море разделит ее и все то родное, что осталось в ладе Единственным близким человеком с ней будет Эгосихора, подруга полудетских грез и взрослых разочарований, спутница успеха. Чей говорил, что до берега Либии отсюда четыре тысячи стадий, и еще плыть тысячу стадий вдоль берегов, до Навкратиса при благоприятном метре дней десять пути. На других кораблях египтяне повезут их по одному из рукавов Великой Дельты Нила. Не меньше тысячи стадий надо проплыть до Мемфиса вверх по реке. Афродита Эфплоя, богиня моряков, Была милость в Таис необыкновенно. Очень редко в конце Боэдромиона стояла погода, похожая на кальционовые зимородковые дни перед осенним равноденствием. В самую середину шумно-широкого моря вошли корабли, когда безветрие вдруг сменилось знойным и слабым нотом. Гребцы выбились из сил, гребя против ветра, и Эоситей велел отдохнуть до вечера, щадя силы свободных воинов. Он намеренно не взял рабов, чтобы корабли вместили весь большой отряд. На синей поверхности моря, распыляющейся вдали голубой дымкой, ходили плавные волны, мертвой за ими раскачивавший неподвижные корабли, словно уток на ветреном озере. С Либийских берегов дул несильный, но упорный горячий ветер, приносивший сюда за две тысячи стадий на середину моря дыхание яростных пустынь. Такое же расстояние отделяла корабли и от критских берегов. Эгосихора со страхом вглядывалась в темно-синие впадины между волнами, стараясь представить себе страшную, никем не измеренную бездну морской глубины. Таис лукаво поглядывала на подругу, распаренную и утратившую свой обычный вид победоносной богини. На палубе под навесом и в трюме лениво разлеглись люди. Более крепкие или более нетерпеливые стояли, прислонившись к кивовым плетенкам над бортами и пытались найти прохладу в веянии ливийского нота, под легким напором которого корабли едва заметно отступали назад, к северу. Хмурый Эоситей, недовольный задержкой, сидел в кресле на корме. Около него в различных позах развалились на тростниковой циновке, подобно простым воинам, его помощники, снявшие с себя одежду. Таис незаметно поманила Менедема. «Ты можешь подержать мне весло?» и объяснила недоумевающему атлету, что она хочет сделать. Менедем втащил огромное весло поглубже в отверстие у ключины, чтобы его лопасть стала перпендикулярна борту. Под удивленными взглядами всех находившихся на палубе Таис сбросила одежду, прошла по обводному брусу, Снаружи, держась за плетеную стенку, ступила на весло, немного постояла, примиряясь к размахам качки, и вдруг оттолкнулась рукой от борта. С ловкостью финикийской канатоходки Таис пробалансировала на весле мелкими шажками, пробежала до конца и бросилась в воду скрывшись в глубине темноцветной мыслянистой волны. «Она сошла с ума!» — крикнул Эоситей. А Гесиона с горестным воплем кинулась к борту. Черная голова Таис, туго обтянутая традиционной лентой лимнийской прически, уже появилась на вершине волны. Гетера поднялась из воды, посылая смотревшим на нее спартанцам поцелуй и звонко хохоча. Эуситей, забывший обо всем, удивленно вскочил и подошел к борту в сопровождении эгосихоры. — это еще что такое? — Уж не дочь ли самого Посейдона, твоя черноволосая афиненка? — Ее глаза не голубые, однако. — «Не нужно искать потомков богов среди нас смертных», — засмеялась Спартанка. «Ты видел ее таинственное сходство с теми, кто покинул Критские дворцы тысячу лет назад? От матери Критинки в ней возродились ее предки. не Неарх рассказывал мне, что они нисколько не боятся моря. Мы, спартанцы, тоже владеем морским искусством лучше всех других народов, но не лучше Критин. Мы боремся с морем, опасаемся его, избегаем бескрайней нужды его коварных объятий. А Критине дружат с морской стихией и всегда готовы быть с ней в радости и в печали. Они понимают море, как любовника, они изучают, как врага. И все это тебе открыл неарх? Я что-то слышал, будто вы обменялись клятвой трехликой богини. Он бросил тебя, как ненужную игрушку, и ушел в море, а ты ночами рыдала на берегу. «Если мы встретимся...» Начальник воинов не кончил, встретившись с потемневшим взглядом Гетеры. Она вскинула голову, раздув ноздри, и вдруг рванула головную повязку, сбросив на спину всю массу своих золотистых волос. Едва она поднесла руки к застежкам хитона, как Эосите остановил ее. «Что ты хочешь делать, безумная?» Ты плаваешь хуже, Таис, и все же последую за ней, доверяясь критскому чутью, если никто из храбрых моих соотечественников не может одолеть своего страха. Они больше любят сплетничать, как афиняне. Раоситей подпрыгнул, как от удара бичом метнул на свою возлюбленную яростный взгляд и, не сказав ни слова, ринулся за борт. Огромное тело спартанца упало неловко в провал между волнами, издав тупой и громкий всплеск. Таис, издалека наблюдавшая сцену между подругой и начальником, стрелой скользнула под волнами на помощь Эуситею. Она поняла, что лаконский начальник, хоть и отличный пловец, не умеет прыгать с высоты в волнующееся море и сильно ушибся о воду оситей, оглушенный и опрокинутой волной, почувствовал, что кто-то подтолкнул его из глубины. Вынырнув, он очутился на гребне встающего вала, набрал воздуха и опомнился, увидев рядом веселое лицо Таис. Рассерженный собственной неловкостью, Еще более уязвленный при воспоминании о великом пловце Неархи, спартанец оттолкнул протянутую руку афинской Гетеры, окончательно справился с собой и поплыл прочь с каждым взмахом рук все увереннее. С боевым кличем, следом за начальником с его корабля и других, в шумящую синюю воду посыпались десятки тел. «Лови ее! кричали воины, строясь в цепочку наподобие невода и окружая Таис, будто легендарную морскую нерейду. Афиненка, легко скользя, уплывала все дальше, а воины старались догнать ее. Каласитей, охладившись в море, снова стал энергичным навархом. «Остановите ее!» «Шалая девчонка перетопит моих воинов!» Завопил он, поднимаясь над водой и делая энергичные жесты, приказывая Таис вернуться. Она поняла и повернула назад, прямо в полукруг гнавшихся за ней спартанцев. Те остановились, поджидая, чтобы с торжеством схватить беглянку. Подлекующие крики Таис оказалась в тесном кольце преследователей, десятки рук протянулись к ней со всех сторон, и тут Гетера исчезла. Воины заметались, ныряя в разные стороны, но Таис, нырнувшая глубже всех, успела проплыть под водой четверть стадии и появилась далеко за линией преследователей. Пока они поворачивали и набирали скорость, Афиненка была уже у корабля и уцепилась в заброшенный канат. Менедем вытащил ее на палубу к разочарованию охотников. В довершение позора многие из пловцов ослабели в погоне и борьбе с волнами, и их пришлось поднимать на корабли. Запыхавшийся, усталый, но не злой, вылез по сброшенной ему лестнице и первым делом подошел к Афиненке, которую гесиона уже обернула простыней, осушая волосы египетским полотенцем. — Тебя следовало бы оставить посреди моря! — воскликнул лакедемонянин. — И клянусь Посейдоном, в следующий раз... Я принесу ему эту жертву. — И ты не побоишься мятежа? — спросила Эгосихора, вступая за подругу. — Впрочем, я уверена, что она приплывет верхом на дельфине, раньше нас. — Вот они, явились. Спартанка показала на белые пятна пены, сопровождавшие мелькание стремительных черных тел, привлеченных игрой своих собратьев-людей. Где научилась она так плавать? Буркнул Ауситей. И еще ходить по веслу в качку. Это потруднее, чем по канату. Нас всех учили искусству равновесия в школе Геттер каринфа Без этого нельзя исполнять танец священных треугольников. А искусству плавать так не научишься. Надо родиться нереидой. Гесиона, осторожно массируя голову Тарис, робко выговаривала ей, упрекая в искушении судьбы. И как не боишься ты, госпожа, предстать обнаженной перед таким сборищем воинов? Они ловили тебя, как дельфина, — закончила девушка, оглядываясь кругом и как бы опасаясь нового нападения. Если вокруг тебя много истинно храбрых и сильных мужчин, ты можешь считать себя в полной безопасности, смеясь. Отвечала ей Гетера, они ведь эллины и особенно спартанцы. Запомни это, пригодится. Кроме всего, помни, что мужи обычно застенчивее нас. Если мы следуем обычаям, то оказываемся гораздо смелее, А они смущаются. Почему же именно спартанцы? Потому что спартанцы — гимнофилы, любящие наготу, как тессалейцы, в противоположность гимнофобам, вам, биотейцам, македонцам. Тут спартанцы стоят против моих афинин, как в ионии эолийцы против лидийцев. Про эолийцев я читала. У них даже наш месяц Мунихион называется порнопионом. Впрочем, все эллины не считают одежду признаком благовоспитанности. А спартанцы и тессалейцы взяли обычаи и законы древних критин. У тех появляться на праздниках и пиршествах было привилегией высшей аристократии. Наверное, отсюда родилась легенда о Терхийнах, демонах обольщениях до сих пор живущих на Крите и в глухих местах Ионии. — Может быть. Но пойдем за нашу загородку. Мне хочется отдохнуть после моря. Кулонария разотрет меня. — Я, госпожа, позволь мне. Тайс кивнула головой, и, закутанная в простыню, удалилась в крошечное отделение под рулевой палубой, отведенное ей, эгосиходе и их рабыням. Растирая Таис душистым маслом, Гесиона спросила, вновь возвращаясь к беспокоившей ее теме. — А египтяне, а никто Гимнофилы? Или нет? Гимнофилы. Самые древние из всех народов. А слыхала ли ты об Афродите Кницкой, той, что изваял Прокситель, твой соотечественник? Он создал две статуи Афродиты с одной и той же модели, Гетеры Фрины одетую в пеплас и нагую. Обе одновременно выставил для продажи. Одетую купили строгие правители острова Коса, а совершенно нагую за ту же цену взяли жители Книда. Она стояла в открытом алтаре, светясь желтовато-розовым мрамором своего тела. И, говорят, сама Афродита, спустившись с Олимпа в храм, воскликнула, «Когда же этот прокситель видел меня голой?» Прозрачная поверхность статуи придавала ей особое сияние, окружая богиню священным ореолом. Уже много лет поэты, Художники и военачальники, ремесленники и земледельцы переполняют корабли, идущие в книд. Афродита Кницкая, почитаема несравненно больше Косской, ее изображение выбито на монетах. Какой-то царь предлагал за статую простить все долги острова, но книццы... Отказались. Славу Проксителя разделила его модель Гетера Фрина. Благодарные Эллины поставили ее портретную статую из покрытой золотом бронзы на лестнице, ведущей к святилищу Аполлона в Дельфах. Такова сила божественно прекрасной ноготы. И ты не опасайся гимнофилов. Именно они настоящие люди».